Один. Да уж, ежели не везет, так не везет совсем. Никогда еще поездка на ярмарку не была для Ингера настолько неудачной. Сегодня утром он, как обычно, приехал в Ланкарнак. Нынче был храмовый день, так что крестьяне из окрестных деревень с самого утра потянулись на центральную площадь города, а те, что из дальних, вообще приехали с вечера и заночевали прямо на оплаченных местах. Городские торговцы также занимали торговые ряды, раскладывая по прилавкам предназначенные на продажу товары. Конечно, ярмарки в Ланкарнаке устраиваются каждый десятый свет, но столь большая, как сегодня, случается только по храмовым дням. И если окрестные крестьяне всегда могли продать свой товар на какой-нибудь малой ярмарке из тех, что бывает на десятый свет, то жители дальних, у самого края мира, деревень, откуда до Ланкарнака надо было добираться целый свет, или даже свет и темень, как правило, появлялись только на храмовые дни. Впрочем, Ингер, несмотря на то, что до его деревни было, в общем-то, рукой подать, предпочитал также появляться только на больших ярмарках. Он всегда имел прибыль. Особых конкурентов у Ингера не было. Но не считай же конкурентом толстяка Кабиба, который жил еще ближе к городу практически сразу за стражной будкой. Он бы непременно поселился по эту сторону будки, но только заниматься кожевенным ремеслом в городе не дозволялось. Еще бы. Когда кожи дубеют в чанах, от чанов распространяются такие запахи, что у неподготовленных прохожих желудок наизнанку выворачивает. Так что Кабиба непременно выставлял свои кожи на продажу на каждой ярмарке. Но знающие люди уже давно предпочитали не связываться с товаром Кабиба. Потому как получить от толстяка качественный товар можно было только при большой удаче. А цену он драл нещадно. Как можно было испортить добрые шкуры, Ингер не догадывался. Возможно, Кабиба во время выделки кож частенько прикладывался к бутылке или даже выливал веселящую влагу в дубильный чан. Хотя сердце Ингера выставало восставало против такого разбазаривания пьянящего напитка. Потому что никак иначе объяснить результат его усилий невозможно. Но как бы там ни было, знающие люди уже давно поняли, что брать кожу у Кабиба себе в убыток. Поэтому, если не было острой нужды, большинство предпочитало дождаться храмовой ярмарки и прикупить кож у Ингера. Так что обычно к обеду тележка кожевеника была пуста. А Кайбиба, благоухая дешевым кислым вином, громко вопил, призывая стражников остановить разор и защитить добрых мастеров, за что частенько получал по толстой складчатой шеи. Обычно. Но только не сегодня. Сегодня почему-то все складывалось по-другому, хотя никаких предпосылок для этого не было. Собственно, Ингер не мог даже в уме завернуть такую фразу. Предпосылок не было. Он, как и полагалось, представителям ее сословия ремесленников не вполне сносно владел языком, да вообще, кажется, был не очень умен. Так, во всяком случае, утверждает сельский староста Богба. Но, вне зависимости от всего вышеперечисленного, как важно говорил тот же староста, Ингер никак не мог продать сегодня свой товар. Покупатели проходили мимо него прямо к Кабибу, и на глазах озадаченного Ингера покупали тот же товар, только худшего качества и по более высокой цене. К чему бы это? Здоровяк-ремесленник прогулялся до воза Кабиба, пытаясь понять, что за товар тот привез на ярмарку на этот раз. Но нет, все было как всегда – кожа Кабиба выглядела так, будто готовы были расползтись в руках, да и воняли, как обычно. К полудню, продав едва ли не полдюжины кож случайным покупателям, он решил пойти к распорядителю торгов и узнать, не выдали ли ему желтую карту. Желтая карта полагалась недобросовестным торговцам, поставлявшим плохой товар или пытающимся не заплатить налог в доход города. Ингер ничего подобного за собой не числил, но мало ли накладок, а человеку вообще, как известно, свойственно ошибаться. Однако он не успел осуществить свое намерение. К нему подошел стражник. Ингер знал этого типа уже давно и так же давно усвоил, что самое лучшее не обращать на него внимания. Тот был нудлив, привязчив, туп, но какое-никакое начальство. Так что не пошлешь. Лучше делать вид, что просто не замечаешь. Но сегодня стражник просто заставил себя заметить. Он носил идиотское имя Хербург. бряться длиннющей до земли саблей в обшарпанных ножнах, время от времени звякавших о вымощенную грубым камнем дорогу, Он приблизился к Ингеру и выцедил сквозь желтые лошадиные зубы. «Как торговля?» «Да так», — неопределенно ответил Ингер, не понимая причины внимания стражи ярмарки к своей скромной персоне. Обычно он не заслужил никаких знаков благоволения, помимо мимолетного деревенщина. «Очень хорошо», — сказал Хербург. «Эта скотина была явно чем-то довольна. Стражник поправил саблю и выставил бок, на котором эта сабля болталась». Оружие было гордостью Хербурга. Сабля полагалась ему как начальнику стражи, у прочих были только палки. Да еще пара копий на всю братью, причем копья большей частью использовались как те же палки. «Очень хорошо», — повторил Хербург. Но с -аналог на торговлю ты, конечно, не заплатил». «А чего не заплатил?» «Заплатил». «Так, значит, нарушал правила, установленные малой хартией частной торговли». «А чего нарушал?» «Не нарушал?» — покорно ответил Ингер. Стражник почему-то обозлился, его рожа пошла красными пятнами. Он замотал лохматой башкой, на которой с ловкостью собаки, оседлавшей забор, сидела внушительная шапка из ослиной кожи. Тут же на всю ярмарку раздался дикий крик. «Да что ты такое плетёж, паразит и выкидыш ослицы? Почему же в таком случае ко мне сегодня в стражное помещение зашёл господин Ревнитель? Да-да, сам господин Ревнитель из храма Благолепия. Он сказал, чтобы я взял тебя...» Хербург со скрежетом почесал в затылке, припоминая сложное для себя выражение, которое употребил Ревнитель. «Вспомнил. Чтобы я взял тебя на заметку». «Вот так!» Гордой собственной памятью и интеллектом стражник Хербург внушительно прокашлялся. Ингер вылупился изумлённо. «Господин Ревнитель?» Хербург «Да ты что, деревенщина, мне не веришь? Мне, базарному стражнику, опоре порядка и стражу достоинства, не веришь?» «Нет-нет, что вы, господин стражник, я никогда, то есть и в мыслях не было», забормотал Ингер, лихорадочно раздумывая над словами стражника. «Что ж, теперь утренние убытки вполне объяснимы. Хербург, с утра слегка приняв на грудь, не применил поделиться фактом и естественно содержанием своей беседы с самим ревнителем со всеми окружающими. Ещё бы. Если уж с Хербургом заговорил сам господин ревнитель, ох, такое не часто случается. А новости на рынке распространяются молниеносно. Вот местные Лютый поостерёгся, мало ли, ревнители просто так никем не интересуются, так что того и гляди. Только с чего ревнитель заинтересовался Ингером? Что он такого натворил-то? Кожевинник торопливо вытер мгновенно взмокший лоб. Между тем стражник продолжал разоряться. «Наверное, ты бунтовщик, или того хуже», — Хербург огляделся по сторонам и, оценив собравшуюся толпу, выдохнул с скале зубы, старательно выговаривая слова. «Еретик! А знаешь, что бывает с теми, кто впускает в себя скверну?» «Конечно, знаешь!» Слова «еретик» и «скверна» вряд ли входили в лексикон милейшего стражника Хербурга до этого дня. Скорее всего, ярмарочный охранник сам до смерти перепугался, увидев перед собой грозного храма у ревнителя, и со страху выучил все слова и понятия, которыми оперировал нежданный визитёр из храма Благолепия. «Значит так», — Хербург макнул рукой, — «мне вельно за тобой присмотреть. Забирай весь свой товар и идём в стражное помещение. Там сдашь товар на хранение, пока мы не разберёмся с твоим делом». Ингер тяжко вздохнул. «Ну, раз не везёт, то не везёт». «Ох, и так торговляшки никакой, а тут чего уж там, совсем с товаром расстаться придётся». Каждому известно, стоит чему-то попасть в стражное помещение, можешь с этим распрощаться. Ингер вздохнул ещё раз. Теперь верный припас вот не прикупишь, и с пальцем берла в мирской предел храма не сунешься, не на что. А куда деваться, против властей не попрёшь. Если уж тут каким-то боком затесались храмовые ревнители, то ноги бы унести. Это Ингеру вбили в голову с малых лет. С храмом благолепия не пошутишь и прощения не вымолишь. Господа ревнители, такая сила о о не говоря уж о том, что в ревнители подбирают парней на вроде самого Ингера. А Ингер, как настоящий кожевенник, обладал атлетической фигурой, мощными налитыми силой плечами и такими же мышцами, которые прорисовывались даже под его бесформенной, нях, какое ясное дело, из недорогой ткани одежды, в нескольких местах заплатанной грубо выделанной кожей. Не козистой, но очень прочный. Так вот, ревнители еще и обучают так, что аж жуть припомнил из уроков детства несчастный кожевеник. «Идем!» Они прошли между рядами лотков, на которых приехавшие на ярмарку расположили свой немудрёный товар. Как и полагалось, ярмарочный торг производился громогласно, с многочисленными и увлекательными спорами, даже с переталкиваниями между продавцом и его потенциальным покупателем. Кое-где доходило до вполне осязаемых потасовок, впрочем, практически сразу буяны били по рукам и договаривались, ибо буянит на рынке выходило себе дороже. Ушлые стражники быстро наводили порядок, попутно взимая штраф за нарушение порядка на торгах, ну и слегка облегчая прилавок торговца. Но что примечательно, везде, где бы ни проходили стражник Хербург и его незадачливая жертва, споры и перебранки тотчас смолкали. Словно чья-то большая властная рука стирала улыбки энергичные гримасы с лиц самых завзятых торгашей и буянов, закрывала рты, умеряла жесты. Большинство пугливо подозрительно косилось на Ингера и его товар – повозку, изрядно нагруженную кожами, которую тащил откормленный осел. Ингер собирался продать и его, и повозку, чтобы не гонять животное порожняком до своей деревни. Теперь, вида, не придется, и упитанный лопоухий бедняга достанется кому-то из этой ненасытной братья и ярмарочной стражи. Хербург провел Ингера вдоль обшарпанной каменной стены до узких ворот, одна створка которых была закреплена намертво, а вторая чуть приоткрыта, но так, чтобы не прошмыгнул и не особо жирный кот. За воротами находилось стражное помещение, в котором рыночная стража ревностно и бдительно несла свою службу, а именно играла в кости, дулу виной и сквернословила. Иногда и шлюх таскали. На этот случай в дальнем углу был брошен тканевый тюфяк. Впрочем, при приближении Хербурга и Ингера обе створки ворот тут же были распахнуты на Хербург пробормотал. Они же там перепелись все, что ли? Это же любой бродяга пролезет к нам. Туда, вот бараны. Сюда его, прогремел чей-то бас, со слом вместе, с товаром! И потому как въехала глава стражника Хербурга в рыхлую линию плеч, кожевник Ингер понял, что бас принадлежит кому-то гораздо более важному, чем сам стражник Хербург. Намного более значимому. Младший ревнитель Ланкарнакского храма ждал Ингера в единственной комнате, в которой располагался кабинет начальника базарной стражи. Хербург, назвавший эту вонючую комнатенку стянутым откуда-то пышным словом кабинет, остался опасливо переминаться с ноги на ногу во дворе стражного помещения. Ревнитель сидел за громоздким в нескольких местах и с царапанным столом из темного дерева. Судя по грубому виду, этот стол был сделан уже после исхода, ибо древние вещи отличались не в пример большим изяществом, да и прочностью тоже. Перед ревнителем лежал какой-то свиток. В тот момент, когда, сутулившись в помещение, вошел Ингер, служитель храма мрачно рассматривал свиток, время от времени разворачивая его, изучая содержимое и снова сворачивая. Более искушенный наблюдатель понял бы, что ревнитель сам толком не знает, что он выискивает в этом свитке, и к тому же чрезвычайно напряжен. Но Ингеру, простому кожевиннику, да еще чрезвычайно напуганному, понятно было не до этих тонкостей. Ревнителя звали Молнар, точнее ом Молнар. Как у всякого храмовника, у его имени была уважительная приставка Ом, означавшая «святой брат». Он был довольно-таки молод и по-своему добродушен, насколько это вообще возможно для человека его положение и рода занятий. Но сейчас его настроение и ситуация, в которой он находился, менее всего располагали к добродушию и снисходительности. «А, явился», – небрежно сказал он, взглянув куда-то поверх лохматой головы Ингера. «Ты там не мнись, подойди сюда, встань здесь, вот так». «Слушаю тебя, господин», – выдавил Ингер, перед глазами которого вся незамысловатая жизнь его промелькнула, как содержание этого свитка, примятого на столе мощной рукой могущественного ревнителя. Вот приехал на ярмарку, торгую, я ремесленник. Простой человек, грамоте не обучен, и не знаю, как, чем из-за чего такой, такой, как вы, как-то вел меня привести. И вот. Ясно! прервал его младший ревнитель Малнар Как ты сам понимаешь, крестьянин, я не стал бы тратить на тебя время, да и на этого тупого сына осла, и овцы. Я имею в виду Хербурга, тоже, если бы не серьезные причины. Так что потрудись отвечать на все мои вопросы, причем честно и откровенно, иначе. Тут ревнитель сурово насупил брови и грозно посмотрел на Ингера. Ох, лучше бы он этого не делал. Кожевеник затрясся всем телом и привалился спиной к стене. Он был отнюдь нетрусливым человеком. Более того, в своей деревне он прославился тем, что в один прекрасный вечер убил взбесившегося быка, принадлежавшего кузнецу Бабырру, известному Буяну. А потом ударом кулака усмирил и самого владельца упокойной животины, которого боялась и уважала вся деревня. Но перед взором младшего храма у ревнителя усмиритель бешеных быков и их хозяев – перетрусил не на шутку и потерял дар речи. Уж больно сурова была слава ревнителей, карающего органы храмов. И слишком мрачные слухи, которые распускали о том, как именно поступают с нарушителями святой веры и с теми, кто засловит богов и их служителей а также об ужасных подвалах, где грешников и еретиков подвергали нескончаемым мукам, дабы выдавить из них эту, как ее, скверну. И все для их блага, конечно, чтобы могли они предстать перед святой читой и самим пресветлым Ааму, чистыми непорочными аки-агнцы. «Эй, ты поспокойнее!» Выбивая зубами крупную дробь, Ингер выдавил. «Ну все, если вы, господин, призвали меня сюда, значит мне конец, конец, конец. Бедный, бедный я дурень, наверное, этот толстый Кабиба донес на меня, чтобы я... Чтобы я... «А что толстый Кабиба?» — насторожился ревнитель. «Что это за скотина такая?» «Он, он продаёт кожу и завидует мне, потому что его кожа, его кожа гораздо хуже выделана, чем мои, потому что у меня охотно покупают товар, а его товар не берут, да ещё иногда ему самому хорошенько вешают по шее. И теперь, наверное, он наклеветал, донёс на меня, хотя я ровно ни в чём не виноват, ни в чём не виноват», — продолжал причитать Ингер. Мысленно он считал себя трупом и только сожалел, что не женился на своей невесте в прошлом месяце. «Хоть что-то хорошее в жизни». Только позвольте мне самому покаяться. Позвольте, я, я пожертвую святой Чити левую, нет, правую руку, и глаз, еще и глаз. Я знаю, они благоволят искренне раскаивающимся». Ингенр набрал воздуху свои могучие легкие и взревел, как большой королевский рок. «Раскаиваюсь я, воистину раскаиваюсь!» «Не ори!» – неистово рявкнул ревнитель, прочищая пальцем ухо, которое заложило. «Не ори, я тебе сказал. Я всего лишь хотел узнать у тебя». «Мне конец, конец!» – зарыдал огромный кожевенник, уже не слыша своего грозного собеседника. Маалнар понял, что если он надеется достучаться до рассудка перепуганного простолюдина, то должен предпринять нечто необычное, экстраординарное. Иначе этот Кожемяка признается в чем угодно, да хоть в том, что в сговоре со своим ослом замышлял попытку нападения на черток самого стерегущего скверну, главу храма. Для того, чтобы добиться от бестолковой деревенщины, хотя бы просто связной речи, надо придумать что-то из ряда вон выходящее. И он решился. Ему нужно любой ценой снять показания этого ополаумившую от страха здоровенную деревенскую кретина, иначе самому Ом Молнару не поздоровится». Младший ревнитель Молнар торжественно выпрямил свой немалый рост. Его лицо потемнело от нахлынувшего напряжения, когда он, сделав над собой явные усилия, вымолвил. «Я клянусь святой читой. Если ты честно расскажешь мне все о том, что нового происходило в твоей деревне за последние 6 дней», и особенно на той ее окраине, что находится ближе всего к проклятому лесу, то я отпущу тебя со всем твоим имуществом и дам распоряжение раскупить его как можно быстрее, а тебе не причиню никакого вреда». Вот тут и произошло. Ингер захлебнулся собственными соплями и затих, уставившись изумленно на господина ревнителя. Сначала он не поверил своим ушам, а увидев лицо собеседника, уже не поверил своим глазам. Потому что выражение этого лица не оставляло сомнений в том, что эти слова прозвучали «Клянусь святой читой». Никто не смел произносить такой клятвы без крайней надобности. Малейшее нарушение, даже легкое отступление от того, в чем поклялись этим священным двойным именем, каралось незамедлительно и страшно. Каралось смертью, и она была мучительной и дикой. Ревнители, высшие надзирающие и карающие силы, следили за этим, и даже глава храма, стерегущий скверну, не мог позволить себе изменить этой клятве. Более того, для такого высокопоставленного храмового иерарха, как стерегущий скверну, в случае нарушения клятвы святой читой полагался особый ритуал незложения. Причем начинался этот ритуал покаянием, включавшим в себя, например, то, что его губы намазывали смесью его собственной крови со слиным калом, а потом страшно и помыслить, что происходило дальше. Если даже самый могущественный человек посмел произнести подобную клятву? Боги! А тут младший ревнитель, лицо, облеченное огромной властью, наделенное огромными полномочиями, дает эту клятву. И кому? Простому ремеснику? Кожемяке? Ему, работяге Ингеру? Ах, отчего не хватает ума понять, что к чему? Что же толкнуло ревнителя Маалнара на подобный шаг, неслыханный, немыслимый в такой простой, казалось бы, ситуации? Тяжелое сомнение закопошилось в голове Ингера, и оно было даже более угнетающим, чем страх. Значит, этот Малнар рассчитывает узнать от него, Ингера, что-то очень важное, и применение клятвы святой читой закрывает Ингеру путь ко лжи, даже если бы он выгораживал родного отца или мать. Никто, никто не мог лгать при применении этой клятвы. Не тот, кто ее давал, не тот, кому ее давали. По крайней мере, так думал темный крестьянин-ремесленник Ингер, и он похолодел, услышав последние слова ревнителя. Похолодел и почувствовал, как у него окончательно отнимаются руки и ноги. Впрочем, чего терять. Ведь Ингер уже причислил себя к сонму мертвецов. Ведь этот ревнитель дал самую сильную клятву. Ему самому не поздоровится, если он ее нарушит. Святая чета и те, кто блюдет скрепленные ее именем клятвы, никому не прощают. Да и соглядатов и наушников тут верно полным-полно. Полбазарной стражи толпится за тонкой дощатой дверью, обитой ослиной кожей. Во взгляде Ингера начала проявляться некоторая осмысленность. Ревнитель же ждал, сжав губы так, что они образовали на его окаменевшем лице одну жесткую кожаную складку. Ингер отлепил язык от гортани прокашлялся и дрожащим голосом выговорил. «Господин, я буду говорить так же правдиво, как только научили отец и мать. После того, что вы мне сказали, но ну, я не знаю, не ведаю, что вам отвечать. За все это время в моей деревне не произошло ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. У нас мы, у нас маленькое поселение, половина жителей моя родня, вторая половина, ну, можно сказать, тоже. Мы все друг друга знаем. А если что, так болтливый дурачок Пепи ходит по деревне, мелет языком, и что не знают сельчане, разузнает Пепи, и тотчас же раззвонит по селу». «Господин, я должен рассказать всё?» «Да, всё. Даже, например, то, что ночью жрец Ланкарнакского храма, в котором вы состоите ревнителем, вылезала от жены кузнеца Малисы?» В ином случае ревнитель мгновенно обвинил бы Ингера в клевете и привлёк бы его к суду за злоречение в адрес служителя храма. В самом деле какой-то кожевенник станет болтать неприличные вещи о белом жреце. Но сейчас младший ревнитель прекрасно знал, что Ингер не может солгать. Малнар сжал огромные кулаки и глухо произнёс «Даже это...» Все, что происходило в твоей деревне в последние дни, даже то, разродилась ли твоя овца и сколько принесла она приплода. Дважды перепуганный стражник Хербург, в ужасе отскочивший от двери, едва услышав страшную клятву, переворачивал клепсидру, водяные часы, исчисляющие время, на которое ревнитель уединился с глазу на глаз с кожевником Ингером. Его рука собралась было сделать это в третий раз, как хлопнула дверь и появился ревнитель». Малнар выглядел недовольным, не разочарованным, но в его облике было явно меньше напряжения, словно исчезло нечто, мучившее служителя храма. Он быстро взглянул на стражника Хербурга и двух его коллег, выглядывающих из-за угла. Хербург изогнулся и, сняв свой форменный головной убор из грубой ослиной кожи, угодливо спросил. «Ну что же, господин ревнитель, этот сын и шака и собаки вам больше не нужен?» Он Малнар передернул могучими плечами и, не достоив Хербурга ответом, направился к выходу. Стражник хмыкнул и добавил в догонку. «Так куда его? Под до дальнейших распоряжений?» Немедленно Хербург пожалел, что вообще это спросил. «Никогда не суйтесь с необязательными ремарками к суровой касте ревнителей благолепия. Даже если у вас совершенно чистая совести ни одного греха на личном счету, а уж о страже Хербурге этого точно нельзя сказать». Младший ревнитель Маонар остановился у самого порога, повернул голову и бросил через плечо. «Даже не смей думать. Отпустишь его. Понял?» «И чтоб потом до меня не дошло никаких жалоб, а то поди весь товар уже поделились, коты!» Лицо рыночного стражника вытянулось. Сначала он побледнел, потом побагровел. Ревнитель благолепия не без иронии наблюдал за этими метаморфозами. Наконец Хербург попытался растянуть рот в растерянной заискивающей улыбке, открыв желтые неровные зубы. «Ну как же так, госпо. Договорить ему было не суждено!» Ом Молнар выхватил из-за своего красного, расшитого хитрыми письменами пояса богато украшенный кинжал... И взмахнув им, закричал со всей строгостью, отпущенной ему богами-полномочиями. Клянусь заднице одноухого осла, если ты не отдашь этому кожевенику Ингеру его товар, или если убудет хоть одна выделанная кожа, или хоть один дурацкий башмак, я сделаю из тебя такую же дурацкую шапку, какая сидит на твоей пустой башке, кретин. На сей раз Малнар клялся совсем по-другому. Но незадачливому Хербурку вполне хватило и этого. Он попятился. Малнар уже давно ушел, а Хербург все еще стоял в остолбенении. Он не понимал, как же так получилось, что ревнитель благолепия не благословил его на честное расхищение конфискованного товара. Как, отдать этому Ингеру его вонючей кожей полудохлого осла, демон, их раздери? Да не в коже и осле дело, конечно, недоумевал Хербург, а в принципе. Почему это он, страж ярмарки, не может получить свою долю? Неслыханно, самоуправство, а этот самодовольный ревнитель, который отругал его как мальчонку с базарной площади? «Какая наглость! Нет, — поспешно одернул себе Хербург, — конечно, на то он и чтобы... «Хм! Ничего, сейчас он отыграется на проклятом кожевнике Ингер за все свои несчастья!» Усвоив эту мысль, он схватился за свое брюхо, и, придерживая ослабевший ремень, шатнулся было в комнатенку, где находился кожевиных дел мастер. Но тотчас же наткнулся на самого Ингера, который, как ни в чем не бывало, выходил из двери. Хербург заорал. «Эй, ты деревенщина, кто позволил тебе выйти? Тут без моего дозволения никто чихнуть не смеет, а ты? Кто тебя освобождал? Смотри у меня, а ну ты!» Но такая была судьба стражника Хербурга, что он не сумел договорить вторую фразу к ряду. Ингер прервал его спокойно и с достоинством, которое напыщенный стражник не ожидал встретить в этом чертовом мужлане с его простецким лицом и бедняцкой одеждой. «Вы поспокойнее, господин Хербург, поспокойнее, а то при вашем телосложении вас может вдруг хватить удар, и вы помрете, не успев пикнуть. «Во дворе у моего соседа вот так от злобы и ожирения околел старый Боров. Удивительно похож на вас. Угу. Этот Боров не ваш родственник? Кстати, об этом Борове я только что рассказывал господину Малнару. Господин Малнар вообще очень подробно расспросил меня об этом дельце. Да и вообще обо всем, обо всем, что у нас в деревне творится». Последним фразам Ингера стражник уже не внял. «Боров, околел, злобы ожирение». Никогда еще Хербургу не приходилось слышать подобной дерзости от какого-то мужика. Да он! Да я, охватка! Да он, Хербург, сейчас заставит кожемяку сожрать все его поганые кожи, а потом заставит этого мужлана совокупиться с собственным ослом. И. Хм! Нет надобности говорить, что все эти трогательные эротические фантазии бравого стражника остались нереализованными и даже не озвученными. Но не везло Хербургу в этот злополучный день. Ингер сказал. Младший ревнитель Благолепия из Ланкарнакского храма поклялся святой читой, что я выйду отсюда живым и невредимым, и что весь товар, повозка и скот будут возвращены мне в целости. Вам понятно, что вас ожидает, если вы помешаете мне в этом?» Стражник разинул пасть. Грубо сработанная вставная челюсть вывалилась изо рта Хербурга и упала на грязные сапоги. Ингер вышел, никем не задержанный, а горошенный стражник еще долго стоял, разинув рот, пока один из сердобольных собратьев по службе не влил ему в пасть добрый глоток крепчайшей наливки, купольной в лабо, пригороде Ланкарнака, кишащим ворами, шлюхами, грабителями, скупщиками краденого и прочими милыми и законопослушными парнями и девушками.